но велит подавать ее в бутылки из-под минеральной воды, чтобы обмануть свой желудок. После обеда он никогда не работает. Он присутствует на аукционах, заходит к торговцам картинами или вешает на стены приобретенные полотна. Когда его спрашивают, какой подарок доставил бы ему удовольствие, он отвечает — Набор столярных инструментов. Да и на что ему подарки? Он богат, очень богат. Его гонорары весьма солидны, а гонорары его отца, с тех пор, как старого сатира не стало, и проматывать их некому, копятся у Мишеля Леви, и текущий счет Дюма отца снова стал вполне кредитным. Хотя Дюма сын выказывает изрядное презрение к господствующему режиму, новые законы его интересуют. У него все те же навязчивые идеи – защита порядочных девушек от негодяев, вместе с тем установление отцовства и наследственных прав для внебрачных детей, защита порядочных мужчин от негодяек, вместе с тем борьба с проституцией замужних женщин и кампания за разрешение развода. Политические или экономические реформы его не занимают. В этих вопросах он плохо разбирается. Любовь, взаимоотношения мужчины и женщины, родителей и ребенка — вот его неизменные темы. Как бы мог он правильно изображать рабочих, крестьян или мелких буржуа? Он живет в самом модном из элегантных кварталов Плен-Монсо. Среди мягкой мебели, статуи, растений. Таков его мир — И его обстановка. Таковы его границы. Он вполне овладел своим ремеслом. Господин Альфонс, поставленный в 1873 году в театре «Жимназ», где Бланш Пьерсон, разумеется, получила роль, предназначенную несчастной Эмме де Кле, крепко сшитая пьеса. Она принесла Дюма особую честь. Он обогатил французский язык новым словом. Слово «Альфонс» будет впредь обозначать сперва продажного мужчину, потом сутенера.